Елена Рейн. Фея для зверя. Глава первая. Галактика черного цветка. Планета Ластания. Царство зеленых фей. Решением суда главенствующих фей установлено признать принцессу зеленых фей Мариту виновной в смерти Лирианы, отравившей ее ядом токоры, и назначить наказание пожизненное заключение в межгалактической тюрьме строгого режима. Выдал высокий, худощавый, седой мужчина белоснежной мантии. Он бросил взгляд вниз, где находилась магическая клетка с пленницей и презрительно добавил. «Решение вступает в силу незамедлительно!» Как только светловолосая, невероятно красивая девушка в синем платье из полупрозрачной ткани услышала приговор, в ужасе открыла рот, пытаясь крикнуть, но не смогла произнести ни одного звука. Чёрная неизвестная магия лишила её голоса. Слёзы текли по бледным щекам изящного личика, а огромные глаза цвета зелёной равнины — в которых бушевали разочарования, несправедливость бессилия, бессилие, на мгновение закрылись. Хрупкие, тонкие крылья морской волны затрепетали, желая распрямиться, но лишь вспыхнули светом, пребывая в невидимости. Магия крыльев была проста. Страх уничтожал волшебство. В повседневной жизни феи прятали свои крылья, а когда нуждались, раскрывали их. Марита посмотрела на свои руки и с ужасом поняла, что не чувствует их тепла. А если так, то применить свой дар она не могла. Единственный раз, когда нуждалась в нем, магия не открылась. Горечь появилась во рту. Ее дар считался странным, бесполезным и очень редким. Успокоение гнева и безмятежность. Как обидно, что у принцессы проявился столь невостребованный дар. Отец-король зелёных фей Мурон не мог поверить, и с того дня он разочаровался в своей любимице. Ещё в детстве маленькая девочка с затаённой надеждой сердца смотрела на картинки с феями, рассматривая их крылышки, мечтая, что её будут изумрудными. В десять лет, когда появляются маленькие крылья, она со слезами смотрела на свои «голубые», не понимая, почему так получилось. Ведь голубых фей не существовало. Но она не сдавалась. Верила, что они поменяют цвет в день ее совершеннолетия. Но мечтам не суждено было сбыться. Торжественный день, когда дар полностью проявился и крылья приобрели ярко-синий цвет, хрупкая красавица осознала, что такова ее судьба. Быть той, кто освобождает от ярости и гнева, успокаивая и даруя новые эмоции. В Ластане дар природы, подаренный Марите, оказался не нужен, и наследница старалась быть полезной в других направлениях, искренне желая, что не обладает другой магией. Девушка была доброй, отзывчивой и обладала невероятной красотой. Густые светлые волосы, блестящие в свете дня, переливающиеся золотой краской, нежный овал лица, сладкие полноватые губы, черные длинные ресницы, изящные изгибы тела, Она очаровывалась с первого взгляда. Но из-за дара ей не поступали предложения руки и сердца от принцев других королевств, а на другие от придворных король давал отказ, обрекая ее на удел старой девы. В 22 года девушка расцвела. Она жила во дворце и считалась незаменимой помощницей отца, выполняющей ответственную работу, регулируя и решая вопросы, где требовался четкий ум и рациональность. Мурону нравилось, как Марита вела дела, во всем помогая ему, но он не желал передать ей королевство. Только вот совсем недавно на вечернем торжестве предложил такую мысль, чем удивил подданных, не ожидающих такого решения. Девушка прижала руку губам и всхлипнула, не зная, что теперь ей делать. Откуда ждать поддержки? Взгляд лихорадочно искал помощи у тех, с кем она была знакома и, возможно, у родных? Но нет. Король, стоявший рядом с судьей, брезгливо смотрел на нее, уничтожая взглядом. А мать, королева зеленых фей, не смогла прийти. Она была в трауре, ведь в один день потеряла двух любимых дочерей. Лишь черные глаза Сатраны с превосходством и удовольствием смотрели на нее, а губы были приоткрыты в чуть заметной улыбке. Она торжествовала, хищно посматривая на принцессу, не скрывая своего триумфа. Незаконно рожденная дочь отца не скрывала своей ненависти к принцессам, считая несправедливым, что она не имела прав на наследство. Ничего. Ей только разрешалось пользоваться всеми благами в королевстве и жить в роскоши. Но столь щедрое предложение поступило после того, как ее родная мать умерла. Только тогда король соизволил послать за девушкой, считая своим долгом позаботиться о ней. Мать, королева зеленых фей Леяра, с пониманием отнеслась к девушке, хоть ей было больно смотреть в своем доме на предательство любимого мужчины. Мудрая женщина постаралась дружить трех девушек. Но Сатрана не желала скрывать своего истинного презрения, язвила и насмехалась. Лишь с отцом она была вежлива и уважительно, надеясь, что, когда наступит время, он сможет оценить ее по достоинству. С отчаянием сжав руки, Марита сделала шаг вперед, внезапно расправляя необыкновенные крылья за спиной, не в силах терпеть злорадство настоящей виновницы и убийцы. Насколько нечисты были ее порывы, светлая магия жестоко откинула фею назад, опаляя крылышки, отчего она молчаливо всхлипнула но сдержала слезы, не желая показывать свою слабость. «Сопротивление бесполезно, Марита. Магия показала на тебя, лишив голоса. А теперь...» Судья сделал паузу и поднял руку вверх. «Прошу исполнить назначение суда!» Принцесса медленно поднялась, со страхом наблюдая, как к ней приближаются мужчины в серых балахонах. «Черные феи!» Боевая охрана высших фей, могучая и несокрушимая власть в их царстве, не подвластная даже правителям всех королевств. Марита сделала шаг назад, поднимая руки вверх, безмолвно умоляя их не подходить, но грозная охрана проигнорировала наивный жест преступницы, схватив за тонкие запястья и окольцовывая их магическими браслетами. «Появился яркий свет», покрывая хрупкое тело преступницы белой пеленой, обездвиживая и лишая способности чувствовать. Разум наследницы на последних силах боролся с сильнейшей могущественной магией. И сквозь боль она повернула голову на трибуну, где стояла сводная сестра. Марита с отчаянием посмотрела в ее глаза и губами прошептала. «Я вернусь!» Тело не слушалось, глаза смыкались, чему отчаянно сопротивлялась Марита. Но старинная магия высших фей не щадит никого. Она уносит разум в мир грез и спокойствия, откуда невозможно вырваться, пока волшебство не иссякнет. Через несколько секунд девушка, приговоренная к страшному наказанию, потеряла сознание. Черные феи подхватили ее под руки и исчезли в черной дымке, переместившись на звездный корабль, отправляющуюся в межгалактическую тюрьму, представляющую собой удлинённое кольцо близ планеты Радгара, где отбывали наказание самые опасные преступники всех планет. Межгалактическая тюрьма Хотра-От Марита очнулась, чувствуя невыносимую головную боль и ощущая неприятные спазмы, сдавливающие внутренние органы. Она осторожно приподнялась и села на кровать. Посмотрев по сторонам, девушка поняла, что находится в камере. Ее взгляд наткнулся на стеклянную стену, осматривая от начала до конца. Сознание медленно восстанавливалось, и девушка попыталась сосредоточиться на том, где находилась дверь. Пол в виде титановой пластины не заслуживал внимания. Двухъярусная железная кровать вызывала брезгливость, ведь в их мире не использовался этот металл. В основном он популярен только на животных планетах, лишённых магии. Девушка попыталась встать, но рухнула назад, понимая, что ещё не может двигаться нормально. Посмотрела на себя и возмущённо фыркнула, понимая, что её переодели. Сейчас на ней была рубашка из грубой ткани, полностью закрывающая красивое тело, и синие брюки на упругих бедрах. Еще никогда в жизни она не носила такую одежду, да и не находилась в таких неприемлемых для существования условиях. Для молодых девушек королевства фей считалось нормой носить воздушные полупрозрачные ткани, подчеркивающие их изгибы. Особенно популярны были корсеты, юбки, короткие платья – Которое каждая старалась приукрасить, обшивая свой гардероб лепестками роз, бутонами цветов, драгоценными камнями и всем, что восхищало чудесных созданий. Феи любили изящество и красоту. Теперь же для нее доступна лишь строгая одежда заключенной, спроектированная для фей преступниц. Марита горько вздохнула, считая, что сейчас об этом глупо рассуждать. Ко всему можно привыкнуть, кроме вечного заключения. Она верила, что не обречена. Ведь невозможно столько жестокости к той, которую несправедливо осудили. «Крылья!» Девушка обернулась и ничего не увидела. Их скрыли ото всех, в том числе и от нее. Такая мера применялась ко всем. Она читала, что даже зверей-оборотней усыпляют особым порошком, а феи лишают самого важного – их силы. Совсем поникнув, Принцесса задумчиво посмотрела по сторонам, решив осмотреть новые апартаменты, и недовольно сморщила нос. Стол, два стула и, скорее всего, санузел за дверью на противоположной стене. Закрыв глаза на секунду, она чуть повернулась на жёстком матрасе серого цвета, отчётливо ощущая сетку. Марита уткнулась носом в маленькую подушку и втянула воздух. Запах плесени так въелся в ткань, что невозможно было дышать, и она тотчас откинула её в сторону. Перевернувшись на спину, с обидой взирала на железные решётки второго яруса, искренне надеясь, что здесь одна. Раздался неприятный скрип кровати, и девушка замерла. Наверху кто-то определённо был, и, исходя из того, что звуков никаких посторонних она не слышала, значит, сокамерница не спала. Марита всхлипнула, прекрасно осознавая, что незнакомка этого не услышит. Да и вообще никто ничего не услышит, потому что она не может даже пикнуть, если на нее нападут. Но не потеря голоса пугала девушку, а то, что девушка не могла защитить себя. Она лесная фея, покровительница растений, и, естественно, систему защиты нападения не изучала. Фея закрыла глаза, ожидая неприятного знакомства, но спустя долгое время так ничего и не произошло. Девушка вздрогнула от страха, вдруг представив, что ее ждет. Неприятности в скором времени обязательно начнутся. Особенно после совместных купаний в душевой, где каждый заключенный будет виден на ее спине огромный цветок золотисто-голубоватого цвета — сайхар, знак принадлежности к королевской семье. И если на свободе это почет и уважение, то в закрытом чистилище под названием «Тюрьма строгого режима» равносильно проклятию и особому вниманию к своей персоне. Раздался шорох, и решетки потолка прогнулись. Спустя секунды Марита встретилась с карими дикими глазами черноволосой высокой девушки, слезающей с верхней кровати по лестнице, прикрепленной к ее спальному месту со стороны ног. Наследница ахнула, как только втянула запах незнакомки, совсем не ожидая увидеть черную фею женского пола. Невозможно, необычно и противоестественно. Таких не существовало в природе. Сокамерница встала в полный рост и с невозмутимым спокойствием окинула взглядом вновь прибывшую фею. Уверенность, сила в хищном пронзительном взгляде черной девы действовали угнетающе на Мариту. Но она смело встретила ее взгляд, ожидая нападения, хоть и знала, что не сможет противостоять. Но сдаваться так просто не имела права ведь она наследница, пусть и изгнанная. Амазонка хмыкнула, изучая светловолосую девушку, а потом со скучающим видом направилась к двери, скрывшись за ней на непродолжительное время. Мысли наследницы кружились бурным потоком в голове, и только одна не давала покоя. Она в камере с самым непредсказуемым, сильным, жестоким представителем фей. Не зря именно этот ведь считался всесильным и могучим, только их ставили на охрану высших фейлостаний. Физически развиты, профессионально владеющие всевозможными боевыми искусствами, выносливы и упрямы. Естественно, мужчины не отличались добротой, заботой и нежностью. Безжалостные воины, не способные на чувство и сочувствие. Они не создавали пар. И вдруг женщина, точнее девушка, как так получилось? Странно и непонятно. Но сейчас это уже не важно. Главное то, что если она здесь, а значит, совершила убийство, и нужно держаться от нее подальше. Внезапно вспомнила, как сама попала в тюрьму и стало жутко. Для всех она убийца и не играет роли, что это гнусная ложь. Пока Марита думала, сокамерница вышла из уборной комнаты и, посмотрев на квадратные простые часы на стене, села на стул, чего-то ожидая. Марита нахмурилась, предполагая, что наверняка скоро идти в столовую. Или нет? Ей очень этого не хотелось, но бегать от неизбежного она не собиралась. Чему быть того не миновать. Раздался громкий звук, и стеклянная дверь задребезжала. Девушка резко села и повернулась на шум, увидев, как стекло исчезло. Иллюзия, скрывающая железные решетки, которые стали расходиться в разные стороны, образующие свободное пространство посередине. Преграда ушла, и теперь можно было выйти. Но Марита продолжала сидеть, пытаясь взять себя в руки. Черная фея лениво поднялась и пошла на выход, но, проходя мимо девушки, на секунду задержалась у её кровати и снисходительно заметила. «Не советую оставаться». Не продолжив и не уточнив значения своих слов, чёрная фея вышла из камеры, а наследница мгновенно опустила ноги на ледяной пол, желая во что бы то ни стало встать. Она пребывала в полной уверенности, что не стоит пренебрегать советом кое-как поднялась и медленными шажками пошла на выход, надеясь, что ее сокамерница далеко не ушла и можно будет последовать за ней до столовой. Оказавшись в проходе, оглядывалась по сторонам, стараясь все запомнить. Спустившись по лестнице на первый этаж, девушка направилась к огромному выходу, куда двигались другие заключенные. Радовало, что тут только женщины. Тюрьма была поделена на два звена, мужской и женский. Марита об этом точно знала. Она, как принцесса зелёных фей, была осведомлена о положениях и правилах межгалактической тюрьмы. Отец девушки периодически направлял сюда ступившихся друзей, решивших пойти против его воли. Странный вопрос возник в голове, не давая покоя. Ей было интересно, если бы Верховный суд не судил членов королевских семей, то отправил бы её отец на пожизненное заключение в тюрьму строгого режима или всё-таки пожалел, разобрался и простил? Зачем думать, когда она здесь? Не стоило травить душу. Принцесса обреченно вздохнула и закусила губу, вновь возвращаясь к тяжелому вопросу и отвечая на него. Конечно, он бы отправил ее сюда, не рассуждая, в слепой уверенности, что у него теперь больше нет дочери, раз магия высших наказала Мариту, тем самым подтверждая истину. Отец – твердый и бескомпромиссный правитель, и ничто не могло изменить его решение, пусть насмерть он послал свою родную дочь. Что она знала о межгалактической тюрьме? Немногое. Как уже девушка вспомнила, закрытая зона разделена на две части – мужскую и женскую. И еще, что директором уже несколько лет являлся самый жестокий тигр – Сатраш. Прежнего директора она знала. Он появлялся в Ластане, чтобы лично забрать несколько опасных беглецов. Таких огромных мужчин она прежде не видела. Тархар – могучий лев планеты Радгара, Считался суровым и справедливым оборотнем, которого все уважали. А потом он исчез, и на его место поставили молодого тигра, отличающегося особой жестокостью и хладнокровием. Но он вел некоторые порядки, и руководство Межгалактической организации утвердило за ним пост, пока он того желает. Ходили слухи, что внутри стен свои порядки между стражами и заключёнными, отличающиеся от устава, но никаких проверок не отправляли, считая бессмыслицей. И все же информация была. Жестокость – отличительная черта взаимоотношений между надзирателями и приговоренными к пожизненному заключению. И самое страшное – если заключенный постоянно нарушал дисциплину, его могли лишить жизни. Марита вспомнила свои эмоции, когда читала заметку журналиста, посмевшего опубликовать запрещенный материал по галактической тюрьме, ужасаясь, как тут можно существовать. И вот она здесь. Ещё один вопрос не давал ей покоя. Секретная информация, найденная принцессой, совершенно случайно: Новорождённые дети, которых из места заключения направляли в Ластанию, а потом определяли в детские дома. Но это не афишировалось по понятной причине. Как в тюрьме у заключённых строгого режима могли быть отношения, если два крыла охраняются и пересекаются только в двух местах? На стадионе, где проходят соревнования, и в столовой, разделённой прозрачным экраном, не пропускающего никого через него. Но и там было разделение по секторам и категорически запрещалось совместное времяпрепровождение. И сейчас Марита воочию увидит огромную столовую со стеклянной стеной. Оказавшись там, Марита направилась в конец очереди, взяв со стола. Обедать почему-то не хотелось. Ещё бы, если учитывать, какой неприятный запах разносился в воздухе. Девушка сглотнула, надеясь, что её не вырвет, и стала осматриваться. Молочно-белый цвет бросился в глаза. Пол, потолок, стены, даже длинные обеденные столы со скамейками одного оттенка, что вызывало ощущение, она не в тюрьме, а в лечебнице. Повернувшись, увидела прозрачное стекло, светящееся и отражающее происходящее в другом секторе. С того места, где стояла девушка, было плохо видно, но она заметила столы и предположила, что там такая же обстановка, как и здесь, только цвет серый. Очень мрачно. Очередь двигалась, и чем ближе девушка подходила, тем сильнее появлялась горечь во рту. Приблизившись к раздачицам еды, Марита выдавила улыбку. Огромные женщины, запах которых выдавал львиц, проигнорировали её мимику, недовольно ворча на то, чтобы заключённые поторапливались. Из всех рас, населяющих Вселенную, феи считались самыми волшебными и маленькими, а оборотни – невероятно огромными. Хищники, доминанты во всем, но примитивные, так как до сих пор жили по старым порядкам, не углубляясь в науку и технику. Несмотря на утверждения и ярлыки разных рас, оборотни считались могущественной физической силой. Их уважали и боялись. Они делились и, как правило, могли существовать на планетах с разными видами, живя по своим законам, подчиняясь сильнейшим – Альфам. Только одна раса обратнее существовала и жила отдельно – Бертарги. Это мутантные белые тигры, славящиеся мощнейшей силой и безграничной яростью. За тысячи столетий они в несколько раз увеличились в размерах, а в животной ипостаси не могли ни с кем уживаться, уничтожая конкурентов. Бертарги жили только своей расой на планете Берхарта и не общались ни с кем. Исключение по политическим вопросам, не допуская непозволительного отношения к себе. Возможно, поэтому они самые искусные воины-убийцы. Девушка посмотрела на прищур львицы и сглотнула слюну в пересохшем горле. Женщина в ответ противно ухмыльнулась и, навалив поварюшкой в глубокую тарелку непонятного содержания кашу, рявкнула. Следующее. Вторая надзирательница выдала хлеб, ложку и стакан с тёмной жидкостью. Взяв свою порцию, фея пошла по проходу, чувствуя, как всё её тело трясёт. Поднос ходил ходуном, и она поспешно поставила его на ближайший свободный стол. Посмотрев, что никто на неё не смотрит, девушка села на скамью и, взяв ложку, стала ковыряться в каше, не понимая, как её едят. Так ничего не запихнув в себя, Она решила уйти, только хотела подняться, как почувствовала прожигающий взгляд. Медленно обернулась и увидела, как через стену на нее смотрит гигантский представитель хищников, янтарными глазами пожирая ее тело.